Глава 40. Особенный гость. Расправа за украденные вещи не заставила долго ждать. Незамысловатый план, предложенный Майе, мальчишки приняли сразу. Тем более придумывать что-то более коварное и заощренное времени не осталось. Впереди ждал заключительный день июльской смены. Вовка растолкал Мишку на рассвете. Они оделись, на цыпочках вышли на улицу. Майя ждала их неподалеку под высоким чернеющим в полумраке деревом. В руках она держала два небольших ведра. Заговорщики мелкими перебежками добрались до домика Оскара. Он, в отличие от остальных ребят в лагере, жил один. Майя подошла первой, встала у окна, осторожно заглянула внутрь. Никакого движения. Посмотрела по сторонам. Всё тихо. Она подала знак, и мальчишки приблизились к двери. Вовка подставил колено. Мишка встал на него. Аккуратно пристроил ведро на изрядно выступающий наличник. К ведру была привязана нитка. Мишка взял ее за свободный конец, с кучем приклеил к двери. То же самое проделали у соседнего домика. Там жили Кравцов и Емелин. На завтрак зловредная троица не явилась. Но общую линейку тоже. В без малого десять космический отряд собрался на костровой поляне. Правда, никакого костра сегодня не разводили а вокруг поляна красовались пёстрые чемоданы. Многих ребят забирали сразу после этой заключительной встречи. Ярослав Эдуардович обещал пригласить на неё особенного гостя. И теперь все гадали, кто же это будет. И только трое — Мишка, Вовка и Майи — ждали других гостей. Не прийти на поляну Оскара и его приятели попросту не могли. И вот всеобщий любимец Оскара Буйнов явился. Свирепо сверкая глазами и нервно оглядываясь по сторонам, Он шел в нелепой бандане, судя по всему, наспех вырезанный из какой-то футболки. Сзади из-под банданы выглядывали малиновые волосы. Лицо и шею ему вымыть, похоже, удалось. А вот с волосами ничего сделать не получилось. Кравцов пришел в вязаные шапочке, натянутой по самые уши. Неизвестно, где в такую жару он раздобыл этот аксессуар. Но как бы там ни было, шапочка его не спасла. Волосы, которые он старательно запихивал под нее — настойчиво выбивались наружу. Малиновые пряди то и дело падали на лоб и на шею. Меньше всего досталось Емелину. Его заделали рикошетом. Брызги краски попали на кепку и на футболку. Он даже не потрудился переодеться. Так и пришел на поляну с пятнами на одежде. Появление столь яркой кампании не могло не вызвать в отряде оживления. Глядя на них, Ярослав Эдуардович явно не без труда старался удержать на лице бесстрастное выражение. Зато, когда мальчишки прошли мимо и больше не могли его видеть, воспитатель весело подмигнул Майи. В ответ она просияла самодовольной улыбкой. «А вам идёт», — не сдержался от комментария Мишка. Едва Оскар уселся на свободное место неподалёку от него. «Погоди, Сорокин, ещё не вечер», — прорычал тот в ответ. Мишка догадывался. Такая шутка не сойдёт им с рук. Но сейчас он сидел с лицом триумфатора. К сожалению, радоваться пришлось недолго. Едва ребята расселись, Ярослав Эдуардович вышел на середину поляны и без долгих предисловий позвал своего особенного гостя. Мишка проследил за его взглядом и увидел Бориса Вилуровича Буйнова. По киношному улыбаясь, он пробирался вперёд, маневрируя между разглядывавшими его детьми. Мишка перевёл взгляд на Оскара. Тот прямо-таки сиял от гордости и удовольствия. Мишка посмотрел на Вовку. Вовка в недоумении глядел на него. Майя сидела, на удивление, с приветливым видом и даже помахала Буйнову-старшему, когда тот проходил мимо. И вот Борис Вилурович поравнялся с Ярославом Эдуардовичем. «Здравствуйте, ребята!» — начал он. «Не могу передать, как приятно мне видеть перед собой ваши юные, но такие мужественные лица». Надо признать, говорил Буйнов-старший красиво. Рассказывал про историю освоения космоса, про достижения последних лет, восхищался полетами человека на Луну и обещал, что скоро мальчишки и девчонки вроде тех, которые сидят сейчас перед ним, будут проводить каникулы на Марсе. В конце своей пылкой речи Борис Вилурович не приминулся сообщить детям, как бы невзначай, что именно он оплачивает их пребывание в лагере, заботясь об их великом будущем. Потом Ярослав Эдуардович поблагодарил его за выделенное время и заявил, что скромность этого господина не знает границ. Прямо сейчас на наших глазах он создает современнейший ракетно-космический центр в мире. Он не побоялся сменить уют и роскошь столицы на скромную жизнь в небольшом городке, вблизи которого скоро начнут сбываться самые дерзкие мечты человечества. А еще уже сегодня он является одним из тех, кто помогает достойнейшим из достойных сделать свою мечту о космосе ближе. Вот-вот завершится очередной открытый отбор в отряд космонавтов. И те, кому удалось пройти это испытание, будут готовиться к полету на Марс на космическом корабле, создаваемом этим человеком». Мишке стало как-то не по себе. Он посмотрел на Вовку. Судя по всему, его этакая такая новость тоже не обрадовала. Зато остальные ребята разразились бурными аплодисментами. Не меньше часа они не отпускали гостя, засыпая его самыми разными вопросами. Но вот Борис Вилурович начал поглядывать на часы. Встреча явно подходила к концу. Осознав это, ребята заволновались. Переглядываясь и перешёптываясь, они начали подталкивать друг друга вперёд. Наконец, Дарина решилась и произнесла вслух, волновавший всех их вопрос. «Ярослав Эдуардович, Борис Вилурович, а как же поездка в Звёздный? Сегодня вы обещали назвать лучшие экипаж смены». Воспитатели его особенный гость переглянулись. Ярослав Эдуардович нахмурился и сказал, «Конечно же, ты права». «Сегодня заключительный день смены, и мы должны назвать победителя нашего маленького соревнования. Но, к сожалению, мы не сможем этого сделать». Дети зашумели, разочарованно глядя на него. «Действительно не сможем», — перехватил инициативу Борис Вилурович и, широко улыбаясь, продолжил. «Не сможем, потому что все вы были на высоте. Как можно выбрать лучшего среди равных? И что, поездки в Звездный не будет?» — разочарованно пробормотала Дарина. «Почему не будет? Обязательно будет! Просто на экскурсию отправится вся смена, а не один экипаж». Раскатистая «Ура!» прогремела над костровой поляной. Когда встреча закончилась, Мишка и Вовка сдали комнату, забрали свои телефоны и сели у главного корпуса ждать на отца. Их родители решили, что забирать мальчишек двумя машинами ни к чему. Мишкин папа на этот раз хотел ехать сам, но дядя Жора отговорил его сославшись на ремонт у себя в лаборатории. К мальчишкам подошла Майи. «Уезжайте. Уезжаем. Мне было приятно отдыхать в одном экипаже с вами». Она улыбнулась, ее её тонкие черты показались Мишке совсем кукольными. «Нам тоже», — ответил он. «Обидно только, что мы не стали лучшим экипажем». Майи пожала плечами. «Но вы же понимаете, они не могли поступить иначе». Мишка в очередной раз удивился её мудрости не по годам. Ребята обменялись телефонами, и Майя ушла. Мишка посмотрел ей вслед. Хорошая девчонка. Жаль больше не увидимся. Так увидимся же, поправил Вовка. На экскурсии в звездном. Разве что на экскурсии?